ЧАСТЬ 2. ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ ГЛАВА 16. КУКОЛЬНИК Перед неизбежной смертью никто не вправе отказать человеку в последнем слове. Так повелось с тех времен, когда казнь была не убийством, а почиталась за беспомощность земной власти. Может быть, поэтому смерть не стыдилась посмотреть в глаза жизни, а восходящий на Ишифот был человеком, ищущим окончательного правосудия у Бога. Свою последнюю речь он произносил не для того, чтобы оправдаться или вымолить пощады. Нет, он оставлял свидетельство. И толпившиеся обыватели, и тюремная стража, Испрятавшийся спрятавшийся за маской палач, все до последнего знали, что едва человек переступит черту, разделяющую жизнь со смертью, как те же слова он повторит тому, чья рука неустанно взвешивает этот мир и огненными письменами пишет его судьбу. На этих словах человек, склонившийся над бумажным листом в узкой, выложенный красным кирпичом, Подземные тюрьмы графского имения, закашлялся и отложил перо. Запах гари слезил глаза и сдавливал грудь, а тут еще нещадно чадящий агарок свечи, но без этого маленького светлячка последние часы заполнялись безжалостным одиночеством. В удушливом каземате, наполненном танцующими тенями, Вокруг пламени свечного огарка, с трудом разбирая слова, человек торопился написать историю своей жизни. Словно терпящий кораблекрушение, он спешил оставить свидетельство тому, что был на этой земле, что жизнь и смерть его не были игрой или чьим-то досужим вымыслом, а случились на самом деле. Испещренные неровным почерком листы, в которые вмещалась летопись его жизни, дарили душе надежду, не покидали в последний час. На пожелтевшей бумаге, где убористую рукою немецкого механика высчитывались расходы на строительство аэростата, теперь плакала и смеялась человеческая душа. Происходили встречи и поджидали расставания. Рождались надежды и умирали мечты. Так случилось, что о моем происхождении ничего не известно. Достоверно знаю одно, что завернутого в казенную простыню младенца нашли на пороге Строгановского дворца в Санкт-Петербурге накануне Рождества. К моему счастью, декабрь стоял беснежным и необычайно теплым, таким, что его сравнивали с мартом. Поэтому я выжил. Второй несомненной удачей был канун Рождества, время, в которое даже бессердечные люди добреют, и в таком обыденном состоянии, как обнаружение подкидыша, находят таинственные знаки провидения. В этот вечер дворцовые слуги не сдали меня в приют, Они медленно доложили о моем появлении своему господину. Так, еще не имея собственного имени, я был представлен одному из самых влиятельных людей Российской империи, предводителю петербургского дворянства, графу Александру Сергеевичу Строганову. Полгода тому назад у него родился долгожданный наследник, что для меня явилось третьей несомненной удачей. Справившись у полиции, что младенца никто не терял, стало быть, не станет заявлять на него претензий, рождественское появление у своего порога новорожденного подкидыша Строганов истолковал добрым предзнаменованием, отчего не колеблясь, граф решил оставить меня слугой при своем сыне Павле. Когда же лакеи спросили, каким именем окрестить подкидыша, увлеченный эпосом Гомера, граф многозначительно ответил «Наречется Нестором, что Селинского означает «возвратившегося домой». Так вхождение в этот мир безвестного подкидыша определил волшебный канун Рождества и высокопарный перевод Илиады, выполненный скромным чиновником Петром Якимовым. Человек оторвался от листа, отыскал в темноте бутылку, налил вино в медную кружку, украшенную вензелем Ростовчина. Что поделать, генерал-губернатор был крайне щепетилен в вопросе своего величия, поэтому заказывал посуду с собственным клеймом, чтобы холопы не забывали, кто дарует им хлеб насущный. Вино запахло весной и цветущими яблонями, радостью которую довелось испытать, когда он четырнадцатилетним летним юношей приехал в Женеву. Пускай всего лишь слугой при графском наследнике, но сам воздух, сама атмосфера горной страны наполнила грудь его неведомым для него чувством свободы. Потом был июльский Париж, шумный, наводненный разношерстным сбродом и многотысячными шествиями на улицах, вечно горланищими пестрыми парижанками. Атмосфера города удивительно напомнила гуляние на Красную Горку. Когда о происходящем в Париже спросили воспитателя месье Рома, он с гордостью ответил, что во Франции произошла революция, а через несколько дней сияющий от восторга Ром торжественно объявил, что пала главная тюрьма мира – Бастилия. Чужая революция неожиданно подарила свободу безвестному русскому слуге, волею случая, оказавшемуся в бурлящем Париже. Увлекшись идеями своего учителя, юный граф Павел вступил в общество якобинцев, стал называться гражданином-очером и даровал свободу бывшим рабам. Удивительно, но после освобождения бывшие слуги пожелали остаться при господине и жить по-прежнему. Только мне, мечтавшему исколесить свет, вздумалось покинуть графа. Петр Александрович поддержал мое решение с нескрываемым юношеским жаром, назвал меня братом и гражданином. После напутствия и пламенной речи он отдал свои документы, позволяющие беспрепятственно путешествовать по Европе. Так я обрел новое не принадлежавшее мне имя. С паспортом графа для меня действительно перестали существовать границы, унизительные таможенные досмотры и полицейское мздоимство. Для путешествующего наследника Строгановых каждый город в Европе был приветлив, щедр и безопасен. Впрочем, в своих странствиях я держался неприметно и куда как скромно. Первым делом я отправился в Италию, в Рим. Почему-то тогда казалось, что, посетив вечный город, открою мое настоящее предназначение в жизни, что там, наконец, смогу обрести подлинное имя и встретиться со своей судьбой. Так, после обретения долгожданной свободы, я стал ожидать большего в своей жизни. Знамения. В то время я скверно говорил по-итальянски. Но к моему счастью, в Италии очень многое можно понять без слов, из говорящих жестов и красноречивых выражений лиц. Может, статься именно поэтому судьба встретила меня на одной из многочисленных площадей старого города, когда я оказался посреди хохочущих зевак на представлении комедии и масок, меня бесцеремонно выдвинули из толпы необъятных размеров персонаж доктора Баланзона. Повертев перед улюлюкающей публикой и так и сяк, осмотрев с головы до ног, старик торжественно провозгласил, что я никто иной, как воскресший мэтр Сальватор Роза, тот, что прославил Рим богиней счастья, расточающий дары недостойным, за что одновременно был объявлен гением и едва не побит камнями. Благодаря моему удивительному внешнему сходству с прославленным художником и поэтом, Я был немедленно возведен в сан странствующего артиста и окрещен новым именем – Сальватор. Судьба предлагала мне спасение, и я с благодарностью принял ее дар. Оказавшись в трупе бродячего театра, решил отказаться от всех ранее данных мне имен и прозвищ, и с легкой руки доктора Баланзоне стал именоваться мэтром Сальватором. Только не художником и актером, а кукольных дел мастером. Тогда мне казалось забавным, что распрощавшись со своей маской, стал изготовлять маски для других. Десять лет я счастливо кочевал по Италии в актерских повозках, исколесив ее от южных склонов Альп до раскаленных, извергающих пар долин Компании у подножия Везувия. Днем мастерил костюмы или подменял заболевших актеров а по ночам читал божественную комедию на языке Данте. Но чем дольше я следовал за великим провидцем по страницам книги, тем сильнее становилось мое желание переложить ее образы в куклы, чтобы затем самому отправиться с комедией странствовать по Европе. Приютивший меня доктор Баланзона не стал отговаривать от безрассудного плана. напротив заявил, что в этом наверняка и кроется предназначение моей судьбы. Вместе со всей труппой писали инсценировки комедии для театра. Когда подготовка была окончена, он по-отцовски благословил меня и вместе с группой знакомых контрабандистов помог перебраться в Австрию. Странное дело, но даже в эти неспокойные годы наступившего XIX века к бродячему кукольнику Относились благосклонно и жители столиц, и обыватели маленьких городков. После кукольных представлений о баде, чистилище и рае, даже суровые полицейские стражи брали меня под свою защиту, помогая беспрепятственно переходить из города в город. А трактирщики почитали долг предоставить ночлег и сытный ужин. Мои странствия привели меня в баварский город Бамбер, где судьба одарила меня встречей с капельмейстером местного театра и сочинителем фантасмагорий Эрнестом Гофманом. Увидев однажды мое представление возле крепости Альтенбург и дождавшись его окончания, таинственно спросил, известно ли мне, что это место посещали Альбрехт Дюрер и сам доктор Фауст. Заметив мое смущение, тут же предложил написать для комедии Несколько музыкальных тем И свести с мастером Который изготовит соответствующую шарманку Мы стали добрыми приятелями Долгие осенние вечера Наполненные бурями и грозами Мы коротали за разговорами в винных погребах В то время Гоффман крайне нуждался подчинищенствовал, Да и я перебивался с медика на грош Поэтому мы нисколько пили вино сколько укрывались от непогоды ради интереснейших бесед. Впрочем, это доставляло радость не только нам одним. Едва заслышав ученые разговоры, пьяные обыватели принимали нас за сумасшедших профессоров, а наши отчаянные споры о том, что есть реальность и может ли мир существовать без фантазии и творчества, их необыкновенно потешали, чего очень скоро. Мы стали желанными посетителями винного погребка с потолком, напоминавшими готические своды. За окном на черепичные крыши домов и каменную мостовую обрушивались небесные хляби, а на столе таинственно полыхала свеча или миска с обожаемым пуншем. Так начиналось наше ежевечернее таинство, когда с горячечным азартом, словно древний пролицатель, Гофман рассказывал о нетронутой части Эдема, которая, хотя и сокрыта от большинства людей, но никуда не исчезла. Вот и теперь в недостижимых измерениях первозданное царство света и грез превратилось в таинственную Атлантиду, куда может попасть только избранники Мус и влюбленные. Земля блаженных действительно совершенна и чиста, но в то же время ей доступны все радости все упоения, вся красота, которую доставляет природа, только без привычных для нас страданий, старости и смерти. Там правит единственный закон совершенства, не знающий пределов и не признающий ограничений и границ. Однажды под утро он показал мне кусочек старого пергамента, на который рукой самого Вергилия было начертано Смерти нет, есть только любовь. Закончив лист и отложив его в сторону, кукольник протёр глаза, слезящиеся от едкого дыма, глотнул вина и в который раз спросил самого себя, зачем решился возвратиться в Италию из тихого пристанища, даровавшую не только насущный хлеб, но и позволившего обрести друга. Была ли то страсть к перемене мест или желание увидеться со своей прежней семьей странствующих актеров? На этот вопрос он не знал ответа ни тогда, ни сейчас. Но с началом рождественских адвент он погрузил в повозку любимых кукол и покинул сонный Бамберг. Прощаясь с Гофманом, обещал непременно вернуться и даже поставить кукольное представление по первой написанной инновелле. «Знаешь, я писал кавалера с историей твоей жизни», неожиданно признался Гофман. Замысел зародился и созрел из тех ночных вигилий, что мы провели в винном погребке кунца. Затем, любовно погладив шарманку с мелодиями, придуманными для моего представления, многозначительно заметил, Тайна музыки в том, что она находит неиссякаемый источник там, где умолкает речь. В этот миг я понял, что мы прощаемся навсегда, и встретиться снова нам суждено не будет никогда.